глава 3 петербург встретил меня мелким дождем и серым небом после солнечного рима и его приятной теплой погоды подобная перемена меня не порадовала а мне ведь тут жить прав был николай насчет 50 оттенков серого хотя признаю после произошедшего в самолете погода волновала меня в последнюю очередь «Нужно поскорее добраться до базилики. Там я смогу отдохнуть и разобраться с попавшим в мои руки артефактом». Я похлопал себя по нагрудному карману, проверяя на месте лишь шкатулка. «Отлично. Теперь можно не беспокоиться, что артефакт причинит кому-то вред». Радовало то, что полученный дипломатический статус позволил избежать проволочек с досмотром и прочей ерундой. Выпив стакан отвратительного растворимого кофе, я недоуменно уставился на часы. «Кардинал заверил...» что в аэропорту меня встретят и отвезут в нужное мне место. Я достал телефон и набрал выданный помощником Роше номер посольства. Странно. Никто не отвечает. Достал вторую визитку и попытался дозвониться до базилики святой Екатерины. Дьявола. Автоответчик. Сидевшая за соседним столиком старушка неодобрительно покачала головой. Похоже, в этой стране все считают, что священник должен быть чуть ли не святым. Интересно, а их церковь такая же коррумпированная, как и наша? Помнится, мой новый знакомый несколько раз пошутил на эту тему. Сейчас я уже начинаю жалеть, что отказался от предложения Николая. Бизнесмен на полном серьезе хотел меня подвести. Жаль, что его жена не была в восторге от соседства со мной. Ну ничего, в скором времени эту мымру ждет неприятный сюрприз. Николай же после моих выкрутасов со от чего то решил, что на самом деле я не мелкая сошка, а чуть ли не глава католической церкви. Когда я в очередной раз отказался работать в его фирме, Он ехидно улыбнулся и произнес, «Видимо, у вас, католиков, дела идут куда лучше, чем у меня. Оно и неудивительно. Бабка молится, вила строится, кадила крутится, лавеха мутится». Признаться, мой уровень владения языком не позволил до конца разобраться в значении этих фраз. Но, судя по веселому виду собеседника, он находил эти выражения забавными. «Я посмотрел на часы и тяжело вздохнул. Человек, который должен меня встретить, непростительно задерживается». Снова достал телефон и попробовал связаться с координаторами. Проклятие. Да что они там все поумирали, что ли? Я широко зевнул. Сложный перелет, и отток сил привел к тому, что в данный момент я чувствовал себя как выжатый лимон. Ну что же, ничего не остается, придется брать такси. Я подхватил свой чемодан и вышел на улицу. Поднял руку вверх, привлекая внимание таксистов. Странно, но ни один из них не проявил к моей персоне никакого интереса. Пришлось засунуть свою гордость подальше самому подойти к этой разномастной компании. Мужики, увлеченные разговором, не сразу меня заметили. Один из них развернулся и, заметив меня и улыбнувшись, уточнил. «Тебе куда, святой отец?» «Невский проспект, базилика святой Екатерины». Таксист, почувствовав денежного клиента, недолго думая, выдал цену. «Сотня!» «Сотня рублей!» «Вот чудной человек!» «Конечно же, зеленых! Коллеги таксиста, услышав наш разговор, довольно заржали. «Ну так что, поедешь?» «Сотня зеленых и доставим тебя в любую часть города!» Все понятно. Налицо корпоративный сговор. Я задумался. Если согласиться на предложение нагловатого водителя, то такими темпами от выданных мне денег останется одно только воспоминание. С другой стороны, если меня с комфортом довезу до нужного места, то это избавит меня от толкотни в метро». Поторговавшись несколько минут, я убедился в бесполезности попыток сбить цену. «Вот же говнюки». Прекрасно понимает, что у меня нет местных денег и пользуется этим без совести. Придется, похоже, мне сначала отправиться на поиски ближайшего банка, а после двигаться в направлении станции метро. В конечном итоге язык я знаю, а значит, в схеме местной подземки разберусь без особых проблем. Я отошел от таксистов на 10 шагов. Неожиданно за моей спиной послышался скрипт тормозов, загудел клаксон. Я обернулся. Хм... «Неужели мне все таки повезло и не придется тратить кучу времени на поиск банка?» Рядом остановился старенький 124-й «Фиат». Хотя нет, это не итальянское авто, а скорее его жуткая копия. За рулем этого ретро-автомобиля сидела девушка лет 25. Рыжие волосы, собранные в тугой хвост, дорогой брючный костюм в темных тонах, строгий неброский макияж. Заметив, как я ее разглядываю, девушка ехидно улыбнулась и произнесла, «Привет, макаронник! Ты не меня часом ждешь? «Хм...» «Это она мне?» Я пригладил волосы и подошел ближе. Мог бы и не стараться. Мои попытки понравиться этой девушке натолкнулись на колючий взгляд изумрудно зеленых глаз. «Ну чего встал, как истукан? Садись уже, ни чура не русская!» Девушка махнула рукой, приглашая меня в салон. Я дружелюбно улыбнулся, старательно изображая жуткий акцент, произнес: проспетива Невский басилика Невски-Басилика-Санта-Катарина! Не вопрос, с тебя тридцать долларов!» Назвала незнакомка цену. Заметив, что я никак не реагирую, девушка тяжело вздохнула. Достала из сумочки блокнот и на одном из листов выбила цифру и нарисовала значок доллара. Я было хотел высказать ей все, что думаю о ней, и ее машине, но передумал. Не буду испытывать судьбу. Послушно кивая, как китайский болванчик, я дождался, пока девушка вышла из машины и открыла багажник. «Давай уже, итальяшка, кидай сюда свое барахло, мы и так с тобой задержались». Не дождавшись какой-либо реакции, она едва слышно процедила. Вот же тупорылый идиот! Отчаявшись что-либо мне объяснить, она подхватила мой увесистый чемодан и подружный смех таксистов швырнула его в машину. Хлопнула крышка: Ну чего замер? Грузи уже свои мансарат-кабале в мою ласточку и поехали! Недоумевая, к чему собеседница упомянула испанскую оперную певицу, я уселся на переднее сиденье. Странно. За все время нашего знакомства собеседница даже не попыталась заговорить со мной по-английски. Она ведь могла и вовсе воспользоваться Google-переводчиком. И тогда моя игра в тупого иностранца полетела бы ко всем чертям. Я молча дождался, пока сумасбродная девица заведет двигатель и фиат, чихая и кашляя стареньким движком, неспешно тронется с места. И чего вот вы все к нам претесь? Девушка выглядела раздраженной. И почему-то мне казалось, что причина ее вызывающего поведения кроется в проблемах личного характера. И если я хоть немного разбираюсь в женщинах, то готов поспорить, что эту рыжую красотку вывел из себя какой-то мужчина. Сидит и молчит, как сычь. Нет, бы сидел дома на своей вилле и лопал свои макароны. Бормотание девушки меня забавляло. Я с трудом сдерживал себя, чтобы не заржать. Пользуясь тем, что машина медленно двигалась в плотном потоке, я с интересом посмотрел по сторонам. Да, бабушка была права. Город действительно чем-то неуловимо напоминает Рим. Старинные здания, величественные храмы и десятки мостов. Но это была лишь красивая внешняя сторона города, его лицо. А вот по мере того, как мы углублялись в городские кварталы, Я все больше и больше мрачнел. Осознание того факта, что придется жить в чужом городе, не слишком радовало. Но это гораздо лучше, чем торчать в Риме и ожидать призрачную возможность вернуться к работе. В конечном итоге, думаю, в таком большом городе я найду себе применение. Если повезет, смогу вернуться в Рим через год или два». Папа четко дал понять, что моя служба в базилике будет не совсем обычной. Правда, касательно подробностей моих обязанностей, он ничего толком не сказал. Кардинал Роше, присутствовавший на нашей встрече, заверил меня, что все необходимые инструкции я получу на месте. Базилика святой Екатерины, где мне предстояло служить, находилась на особом счету. Статус малой базилики позволял священникам даровать прихожанам полную индульгенцию. На всей территории России больше не было подобных мест. Согласно полученным инструкциям, мне по прибытию надлежало принять дела. А после обустройства и официального вступления в должность оказывать местным властям всяческое содействие. Что скрывалось за этой туманной формулировкой, было непонятно, но кардинал Роше не посчитал нужным раскрывать все карты. Подобная игра вслепую мне не нравилась, но пока приходилось мириться с ролью пешки. Я достал из кармана пачку сигарет и закурил. Девушка недовольно поморщилась. Мои мысли все еще крутились вокруг странной формулировки моих обязанностей. Надеюсь, что папская канцелярия в очередной раз не подложила мне свинью». Хотя, если учитывать, что в графе обязанностей помимо всестороннего содействия значилось оказание консультации по любым вопросам, выходила и вовсе неоднозначная картина. Раздался звонок телефона. Сидевшая за рулем девушка, не отрывая взгляд от дороги, достала из сумочки телефон. «Соболева, ты шутишь? Мне до туда больше часа езды. Что значит ерундой занимаюсь? Чтобы ты знал, я забирала из аэропорта этого макароника По-твоему, я должна его высадить на обочине?» «Да не вопрос, хорошо. И что ты мне предлагаешь? Тащить его на место?» «Ладно, поняла. Можно было и не орать. Все, ждите, скоро буду». Принес же бог союзничка». Буркнула девушка и резко развернула машину, заставив других водителей ударить по тормозам. Автомобиль, вибрируя всем корпусом, набрал приличную скорость и рванул в противоположную сторону от центра города. «Значит, слушай сюда, мой дорогой макаронник. Мы сейчас едем за город». Придется отложить доставку твоей драгоценной дипломатической задницы до лучших времен. Проспектива Невский, Басилика Санта-Катарина. Я показал на часы. Да замолчи ты уже. Мы едва знакомы, а ты уже начинаешь меня бесить. После того, как разберусь со своими делами, довезу тебя до твоей базилики. Проспектива Невский, базилика Санта-Катарина. Лапрега. Я вновь показал на часы. Ну все, макаронник. Если твоя платформа еще хоть раз издаст гудок то зубному составу придется трогаться в путь по направлению к асфальту. Ферштейн? Нихтферштейн. Впрочем, я не сомневаюсь, что из Рима пришлют какого-нибудь тупорылого идиота вроде тебя. Проспетива невский Басилика Санта-Катарина. Лапрега. Извини, но я не говорю на твоем дурацком наречии. Я уже внутренне закипал от бессильной ярости. Всякие сомнения отпали. Это Фифа и есть тот самый консультант, который должен меня встретить. Мало того, что она везет меня на этом ржавом корыте. Так еще и без всяких колебаний потребовал за это деньги. Я достал телефон и снова набрал полученный от помощника кардинала номер. Да чтоб тебе, макаронник! Хорош уже трезвонить! произнесла девушка, сбрасывая вызов на своем телефоне. Подумаешь, задержалась на пять минут. Когда приедем на место, сиди в машине и не выходи, понял? «Проспетива Невски, Басилека Санта-Катарина, Лапрега. Вот черт, угораздило же меня вляпаться в это дело! Я не стал подкидывать девушке идеи воспользоваться google переводчиком Пусть мучается. Плюс, чем больше она болтает, тем больше полезного я смогу узнать. Главное, что то рыжая стерва каким-то боком связана с моей работой в базилике. А значит, лучше лишний раз не дергаться и присмотреться к девушке как следует. Посмотрел на часы. Дьявола. Придется, как всегда, подстраиваться под изменчивые обстоятельства. Главное, что девушка никак не отреагировала на то, что я решил вздремнуть. Казалось, я только прикрыл глаза, как машина остановилась. Полосатый шлагбаум перегородил дорогу. Девушка, ничего не объясняя, выскочила из машины и поспешила к толпе людей, собравшихся у небольшого здания. Похоже, тут что-то случилось. Вон сколько полицейских машин. Чуть в стороне стоит скорая помощь. Ожидаемая моя спутница легко протолкалась через толпу зевак и скрылась за полосатой лентой. Отцепление серьезное, да и чутье подсказывает, что где-то за этим небольшим вагончиком или рядом находится труп. В воздухе буквально витали эманации смерти. Судя по отголоскам инфополя, умерший здесь человек закончил свою жизнь в жутких муках. Даже без ауровизора я видел кровавые сполохи энергии смерти. Не похоже это на обычное убийство: при них не бывает таких перекрученных энергетических полей. А тут со стороны шлагбаума то и дело накатывают волны могильного холода. Похоже, кто-то не очень умный провел тут не слишком удачный ритуал. Понять бы еще какой. Я выбрался из машины, достал сигарету и с наслаждением закурил. Время тянулось невыносимо долго. Когда прошло уже полчаса, а моя спутница так и не появилась, я плюнул на все и двинул в сторону оцепления. Толпа людей по-прежнему находилась здесь. Женщины шептались, явно обсуждая произошедшее. За шлагбаумом виднелись ряды однотипных домиков, окруженных покосившимися заборами. Рядом располагался обширный лесной массив, главным образом состоящий из огромных елей и сосен. Побродив среди толпы, я не услышал ничего полезного. Кроме того, что убитого буквально разорвали на части. А на стене бытовки нарисованы какие-то символы. Пришлось отойти от толпы на добрую сотню метров. Так посторонние эманации не мешали мне работать. Я сосредоточился и закрыл глаза. В разлитой в воздухе силе по-прежнему чувствовалось нечто противоестественное. Как будто на самой ткани мироздания протянулся уродливый шрам. И оттуда из-за могильной черты веет потусторонним холодом. Вне всякого сомнения где-то рядом находится дух. И судя по возмущениям пространства, он тут не один. Я буквально каждой клеточкой тела чувствовал терзающий это создание голод, безумную ярость и упоение от полученной энергии от убийства. Боюсь даже представить, что эта тварь сделала с оказавшимся на ее пути человеком. И это после того, как он прорвался из-за черты. Пока дух все еще слаб. Видимо, переход черты дался ему непросто. Но если он продолжит собирать свою жатву такими темпами, то от этого поселка ничего не останется. Я сотворил печать поиска и подпитал ее крохами энергии. Светящийся шар заклятия умчался вперёд, покружил поселка, а затем отвернул в сторону. Дьявола! В наполненном силой пространстве заклинание развеялось за пару минут, но я узнал кое-что полезное. Что ж, хоть моя попытка определить точное направление и не была слишком удачной, но в целом не осталось никаких сомнений в том, что дух, устроивший здесь кровавую баню, Пришел откуда-то со стороны леса. Я сделал несколько шагов и оказался у заросли невысокого кустарника. Неприятное ощущение чужого взгляда обожгло спину. Любопытно. И кто тут у нас такой злобный объявился? Я вытащил из кармана солнцезащитные очки и посмотрел по сторонам. Ага, вон там, у самой опушки, мелькает зеленоватое туманное облако. Нет, увы, это не мой клиент. Слишком слаб для того, чтобы сотворить подобную жуть. Обычная неупокоенная душа. И судя по призрачным аурам, мелькающим среди деревьев, тут таких много. Прилетели поживиться развитыми в воздухе крохами энергии. Проклятые падальщики. Не хотел бы я во время прогулки в этом лесу столкнуться с такими нос к носу. Смертью мне это вряд ли грозит. Но вот жизненных сил придется потерять изрядно. Поколебавшись несколько мгновений, я вытащил из нагрудного кармана небольшой крест и повесил себе на шею. Ментальное давление и шепот в голове отступили. Так-то лучше прошел немного вперед, остановился, подойдя почти вплотную к зарослям кустарника. ауравизор уловил кровавые кляксы некротической энергии, сдвинул очки на лоб и присел на корточки. Так, а вот это уже интересно. След босой ноги и, судя по отпечатавшимся в грязи когтям, есть два варианта. Первый – здесь пробежал кто-то из местных бездомных, и второй, но куда более вероятный, след оставил кто-то, чье тело стало вместилищем злого духа. Присмотрелся. Тонкие ветки во множестве мест сломаны, будто кто-то ломился через них не разбирая дороги. Сомневаюсь, что в такую сырую погоду кто-то будет гулять здесь без обуви. Опа! Я поспешно вытащил из нагрудного кармана крохотную мензурку, открыл пробку и осторожно собрал видневшуюся на одной из веток полупрозрачную жидкость значит, все-таки дух. Осталось разобраться, какой именно, а для этого было бы неплохо осмотреть труп и проверить плазму в лаборатории. Я вернулся к машине. Зеваки все никак не расходились. Придется действовать более решительно. сомневаясь, что мне позволят взглянуть на акт вскрытия. Я с невозмутимым видом, решительным шагом обошел столпившихся людей и направился в сторону вагончика. Неожиданно дорогу мне преградил крепкого вида парень с погонами сержанта. «Стой, куда привяж?» Заметив мою колорадку, парень явно смутился. Похоже, он совсем не ожидал увидеть тут священника. «Туда нельзя, святой отец. Проводятся оперативные мероприятия». «Сын мой, неужели ты хочешь встать на пути воли Господа нашего?» «Что вы, как можно?» Парень смущенно улыбнулся. «Странно. Я всегда думал, что служба в полиции удел довольно черствых людей. Парень кивнул мне в сторону машины. «Вернитесь за ленту. Просто пока к покойному нельзя. После всех необходимых процедур тело передадут родственникам. И вы сможете отслужить панихиду и мессу, или как там все это называется. Неужели нельзя ничего сделать? Увы, сейчас там работают эксперты» и вы своим присутствием можете помешать. Извините, но я обязан не только позаботиться о душе усопшего, но и помочь своей коллеге». «Коллеги?» Сержант недоуменно уставился на меня. «Я же придал лицу максимально серьезный вид. Видите ли, я выступаю в качестве консультанта в подобных делах. Моя коллега предположила, что в деле могут быть замешаны сатанисты». Парень недоверчиво хмыкнул. «Вы, наверное, знаете мою коллегу. Ее фамилия Соболева». Парень скривился, словно съел лимон. «Святой отец, мой вам совет! Держитесь подальше от этой сумасшедшей!» «Я бы рад, но, боюсь, Господь не одобрит. А теперь, раз мы разобрались, вы не будете возражать, если я тут осмотрюсь?» «Сенцов, какого черта ты пускаешь? Зацепление всякий сброд!» Грубый голос заставил сержанта вздрогнуть. Я обернулся. Невысокий лысый человек средних лет. Тощий, как жерть. Лицо недовольное и высокомерное. Понятно. Типичный бюрократ и самодур. Ситуацию спасло появление Соболевой. «Белый, угомонись, не кричи, как потерпевший. Этот парень приехал со мной. Соболева, ты совсем обалдела? Майор же четко приказал отвезти его на Невский. Какого хрена этот итальяшка делает на месте преступления? Чего молчишь? Ты хоть понимаешь, какой скандал разразится, если про это прознает наше начальство? Его же прислали в качестве дипломата, а ты притащил его сюда. Я нужно вмешаться в зарождающийся скандал». «Извините, господин Белый, но я сам проявил интерес к вашей работе». Капитан икнул и покраснел, как первосортный томат. «Соболева, поговорим в конторе. Забирай господина посла и вези его отсюда подальше. И больше без согласования со мной не смей таскать его на места преступлений». Капитан поспешно скрылся за вагончиком. Девушка бросила в сторону начальства недовольный взгляд и кивнула мне в сторону машины. Сержант Сенцов проводил нас до оцепления. «Похоже, парень опасался, что я все таки задержусь на месте преступления». Соболева раздраженно хлопнула дверью машины и поспешно завела двигатель. Судя по ее бледному лицу и трясущимся рукам, в вагончике находится не самый простой труп. Или может ее вывел из себя неприятный разговор с капитаном Сенцовым? Я неспешно закурил. Значит, ты все это время понимал, что я говорю? Почему ты сразу не сказал, что знаешь русский? Я выпустил облачко дыма. Видите ли, Анастасия? Благодаря этой уловке я узнал, как вы относитесь ко мне и в целом к иностранцам. Неплохо обогатил свой словарный запас, и еще я понял, что коллеги не слишком-то ценят вас как сотрудника. Поверьте, в данный момент я тоже не в восторге от возложенной на меня миссии. Но раз мы с вами в одной лодке, предлагаю забыть все обиды и работать сообща. Я протянул девушке руку. Таня решительно её пожала. «Кстати, святой отец, как тебя зовут?» «Ну, если тебе привычнее, то можешь назвать меня макаронником, итальяшкой или идиотом. Хоть чугуном назови, главное, в печку не ставь». Девушка улыбнулась. «Ну а если серьезно, мое имя Андреа Ринальди, Прессвитер свитер базилики святой Екатерины. Соболева Анастасия, старший лейтенант».